Глава 20. Капитан Стром достаточно быстро отыскал свободный экипаж, готовый домчать нас до поместья Батлера. Дом генерала находился в получасе неспешной езды от центра Алана, то есть в пригороде. Том с помощью Нолана, рыжего помощника возничего, погрузили наш нехитрый скарб в нанятый транспорт, пока мы прощались с семьей Магвайер. «Наш дом в другой стороне города, но вы любого спросите, непременно подскажут направление», — говорил Шелли на прощание. «Я так рада, что именно вы стали нашими попутчиками. А это Берта, женщина даже прослезилась и кинулась обнимать меня и маму. Мисс Грейси, вы отважная, просто невероятно храбрая девушка, как ваш дядя. Не переживайте, все будет хорошо, и обещайте почаще нас навещать». Напоследок добавила она, вытирая уголок глаза ажурным платочком. «Конечно, как обживемся, приедем навестить вас всех!» Улыбнулась я, искренне тронутая забота этих, по сути, совершенно чужих людей. Мама первая забралась в небольшой приземистый городской экипаж, и я шатнула было за ней, но меня окликнул Нолан. «Леди Грейс!» Парнишка стоял в полуметре от меня и нервно мял шляпу с короткими полями. «Я...» Спасибо вам за спасение. Но он, опешила я. Одна моя нога замерла на нижней ступеньке кареты. Благодари капитана Строма я тут ни при чем. Уже, но как бы не вы, вовремя нас предупредивши, не сносить ни мне, ни Билу головы, мы бы просто не успели спрятаться. Из нас двоих вояки еще те только кнут держать и умеем. А так легли на дно второго этажа и пули мимо проскочили, и до нас не дотянулись злые ублю... Ну. Но... «В общем, еще раз спасибо». Я мягко улыбнулась, принимая его благодарность и пожелала парню доброй ночи. «Краем уха слышал, что вы племяшка генерала Батлера. Вас тут никто не тронет, стоит только сказать его имя», добавил юноша на прощание. Но я тоже из этих краев, ежели чего, всегда помогу, обращайтесь. Фамилия у меня Порби». «Хорошо, благодарю, Нолан. Я наконец-то села на узкую лавку экипажа, и Том захлопнул за мной дверцу, отрезая нас от внешнего мира. Карета резво тронулась с места, капитан Стром верхом следовал позади, а я устало прикрыла вейки. Мама никак не прокомментировала диалог с рыжим возницей. Она лишь шире отодвинула занавески на окне со своей стороны и принялась рассматривать незнакомый город. Я посидела чуток так, а потом присоединилась к ней. Аллан отличался от Бермингема, как день и ночь. В столице Империи улицы в основном были узкими, лишь в центре дороги становились шире, а дома отстояли друг от друга. В простых же кварталах здания строились в несколько этажей, причем каждый из верхних этажей выступал над нижним, оттого на таких улочках царил вечный полумрак даже в солнечные дни. При этих условиях в городе оставалось мало места для садов и прочих насаждений, в отличие от районов, где жили обеспеченные люди, начиная от зажиточных торговцев и заканчивая аристократами. Все постройки были преимущественно из камня и кирпича, несложной, однообразной архитектуры, кроме, естественно, соборов, церквей, ратушей и особняков богатых купцов и проживающих в столице феодалов. Все эти здания выделялись среди других как размерами, так и украшениями фасадов. Аллан же был почти везде одинаковый и очень большой. Мы пересекли его весь, от станции через центр до восточных врат, еще не запертых в этот час. Улицы были не узкими и не широкими. Дома каменные или деревянные, преимущественно двухэтажные, с черепичной крышей. Иногда встречались и с соломиной. «Здесь даже дышится как-то иначе», — тишину в карете нарушил негромкий голос Мэддалин. «Наверное, это просто игра воображения», — пожала плечами я не ощущая разницы. «Для меня воздух нового мира всегда и везде пах слаще меда. Никаких ароматов автомобильных выхлопов» с мощным шлейфом работающих заводов или теплоэлектростанций. Ничего из этого. Первое время даже ощущала фантомное головокружение от чистоты вдыхаемого кислорода. Природа здесь жила в согласии с человеком. Пока это было так, и мне бы хотелось, чтобы подобное продлилось как можно дольше. Проезжая через центр Алана, заметила интересную, даже примечательную вещь. Почти в каждом доме над верандой горели масляные подвесные светильники, создавая волшебный уют и добавляя света темным улицам. Нет-нет, встречались прогуливающиеся люди и даже слышалась веселая музыка из некоторых приличных таверн. Впрочем, подобные лихие мелодии доносились до нас из Харчевин в районах Победнее. Народ явно любил славно отдохнуть после сложного трудового дня. Из рассказов Шерли также знала, что улицы города, кроме центральных, обычно целиком населяли ремесленники той или иной специальности, откуда и пошли соответствующие названия, например, Кузнечная улица, переулок Портных, Бронная, Гончарная, Сапожная, улица Кожевников и так далее. В полночь въездные ворота закрывались, и чтобы попасть внутрь Алана после 12 ночи, нужно было предъявить специальную разрешающую грамоту. Ежели такой бумажки у путешественников не было, то им приходилось ждать утра. Дорога от главного города графства Уэстмит, провинции Лэнстер, то есть от Алана до поместья Эдварда Батлера, освещалась только подвесными светильниками, прикрепленными к передней части экипажа. Все остальное пространство с обеих сторон тракта постепенно погружалось во тьму ночи. Я смотрела на темнеющий на фоне звездного неба лес, прислушивалась к перекличке совушек стрекоту сверчков в высокой траве, что росла на обочине, и с нетерпением ждала скорого знакомства с загадочным родственником. «Леди, мы почти на месте!» оповестил нас громкий голос возничего. Мы с Медлин, одновременно вздрогнув, прильнули к окну. И действительно, экипаж въезжал в гостеприимно широко распахнутые кованые ворота. Странно в такой час. Насыпная аллея вела прямо через густой смешанный лесок. Впереди виднелось внушительное трехэтажное здание. Окна первого этажа и парочка на втором были освещены приглушенным желтоватым светом. Мы подъехали к широкой каменной веранде, где на ступенях стояли несколько человек. Я заметила, что они беседуют с каким-то высоким седовласым мужчиной, жмут ему руку и спускаются к стоящим чуть в отдалении припаркованным разнообразным каретам, бричкам и просто оседланным лошадям. Неужели у дяди Эдварда звонный ужин? недоумевающе спросила мама. Тем временем мы подкатили к парадной лестнице и остановились. Через полминуты Том помог нам выбраться наружу. Одновременно с этим к нам подошел тот самый седовласый человек, оказавшийся стариком лет 70. Одет он был в белую шелковую рубаху, поверх накинут фраг черного цвета, плотные из темного сукна брюки, заправленные в высокие, начищенные до блеска кожаные сапоги. Добрый вечер. «Вы что-то припозднились», — нахмурился старик. «Все, кто хотел проводить генерала в последний путь, уже прибыли и даже отбыли». Я ошарашенно, ничего не понимая, уставилась на говорившего. А когда до меня наконец-то дошло, резко повернулась к маме. Лицо бедной женщины посерело. Она схватилась за горло и широко распахнутыми глазами смотрела на, наверное, дворецкого». «Добрый вечер, мистер...» «Пол Райт», — вежливо склонил голову незнакомец. «Я знала это имя». «Мистер Райт, позвольте представиться», — прочистив горло, продолжила я. «Меня зовут мисс Грейс. Это моя мама, графиня Медлен Лерой, племянница лорда Эдварда Батлера. Мы приехали к дяде в гости». Теперь удивленно замер Пол. «Как же вы вовремя!» Вдруг выдохнул он. В его ясных зеленых глазах блеснули слезы. «Поспешим! Сейчас будут засчитывать завещание перед тем, кто имел хоть какое-то значение для генерала Баттлера!» И не слушая нас, принялся подниматься по лестнице в сторону входной двери. «Вы идите за ним!» Послышался сочувствующий голос капитана Строма. «Я расплачусь с занесу ваши сундуки в дом!» Мама молча кивнула и, подхватив дрожащей рукой меня за локоть, шагнула следом за мистером Райдом. Помощник дяди Эдварда остановился на пороге, поджидая нас, чтобы галантно придержать дверь, пока мы не войдем внутрь. «Как и гласят последнюю волю Эдварда, я вам все расскажу. Сейчас на то нет времени». Я повел через большой холл, выложенный светло-серым в серебристых прожилках мрамором. Я с интересом осматривалась, и мне показалось, что как-то пустовато здесь. Стены голые, без картины гобеленов, парадную лестницу не украшает привычная ковровая дорожка, никакой мебели. Лишь узкий диван перед внушительным камином, в котором сейчас потрескивали горящие дрова. Несколько мрачно, и даже пламя очага не могло развеять тоску царящей в особняке. Дома сиротел, и это чувствовалось под теням, притаившимся в углах помещения. Лишь люстра, подвешенная высоко над полом, очаровывала изысканностью хрустальных сережек. Вот только свечи, что были вставлены в специальные пазы, не горели. Нас провели в кабинет на первом этаже. Внутри сидели трое. Женщина, примостившаяся на краешке софы, и двое мужчин. Один из них расположился во главе стола, явно поверенный. Второй занял место во внушительном кресле напротив него и потому сидел к нам спиной. При нашем появлении все, кроме дамы, вежливо встали. «Графиня Мэдалин Лерой и ее дочь Леди Грейс», громко представил нас мистер Райт, а мы прошли мимо него и замерли в центре комнаты, давая себя рассмотреть всем присутствующим. «Леди Медлин, родная племянница генерала Батлера. «Как вовремя явились!» — вдруг шикнула женщина, ей было лет пятьдесят, может, чуть больше. «Как помер богатый родственник, так сразу слетелись!» «Попрошу вас, мадам Хьюз! Леди только что приехали, проделав долгий путь из самого Бирмингема, где и жили!» А мое письмо по срокам еще не успело добраться до Центра Британии, Поэтому весть о кончине генерала они узнали только сейчас. Имейте уважение. Дамочка хотела было возмутиться, но что-то во взгляде Пола ее остановило. И она захлопнула рот, превратив губы в недовольную линию с опущенными уголками. Какая неприятная женщина. Добрый вечер, леди Лерой. Мисс Грейс, примите мои соболезнования. Генерал Батлер был замечательным человеком, героем. «Лорд Эдвард неожиданно покинул сей бренный мир. По словам лекаря, у него просто остановилось сердце». Тем временем заговорил мужчина во главе стола. «Позвольте представить вам всех здесь присутствующих. Меня зовут Адам Симпсон. Я поверенный лорда Батлера. Напротив, граф Дин Харрисон и мадам Летиция Хьюз». Мы с мамой прошли вперед и сели на пустующую софу, сложили руки на коленях и замерли, как истуканы. Не знаю, что сейчас чувствовала Медлин, но я какое-то щемящее опустошение». Голос юриста, зачитывающего завещание, доносился до меня словно издалека, как будто ему народ накинули плотную меховую накидку. «Моему заклятому сопернику и другу, смевшему по поводу и без бросать мне вызов и иногда даже выигрывать, оставляю серебряную статуэтку коня Борноте и именных бронзовых солдат, что достались мне в награду от его величества Людовика II». С ними я так и не смог расстаться, даже стоя на краю полного разорения. И все же надеюсь, Дин, что моя последняя попытка тебя обставить, выгорит, и ты останешься далеко позади, позорно глотая пыль, поднятую копытами победителя из моей конюшни. Поверенный, помолчала, высокий и широкоплечий мужчина, лица которого я так и не рассмотрела. Да, в общем-то, мне это было не совсем интересно. Меня заботила наша с мамой дальнейшая судьба. Надеюсь, не погонит на ночь глядя, дадут дождаться утра. Он медленно встал и с поклоном молвил: "Старый плут". Интересно, что он хотел мне этим сказать. Но насмешливый тон тем не менее не смог скрыть глубокую печаль и уважение Харрисона к почившему. Время покажет, и, возможно, в скорости вам станут ясны слова генерала. Устало вздохнул Рай, стоявший позади нас, будто пытался таким образом поддержать двух беззащитных женщин. «Итак, продолжим». Прокашлявшись, заговорил вновь мистер Симмонс. «Моему соратнику, самому лучшему человеку на земле, оставляю свой дом в Алоне. Пол, дружище, это теперь твоя собственность. Я успел, как ты и сам знаешь, распродать там все, вплоть до ковров, но руки у тебя золотые, голова светлая, обставишь. Вот только не бросай мое дело» пока не явится истинный наследник. Коим назначаю...» В комнате стало тихо. «Леди Грейс Лерой, мою внучатую племянницу. Милая девочка, я видел тебя всего один раз и не смог забыть. Грейс, ты как ангелочек и так похожа на мою дочь Эвелин. Она погибла, так и не став взрослой». «Поместье батлеров» его обширной территории, конюшни и всех ее обитателей оставляют тебе. Это большая ответственность, понимаю, но интуиция никогда меня не подводила, и ты непременно справишься. Пол поможет, направит, даст совет, не бросит и всегда поддержит. У меня только одна просьба – не продавай эти земли никому и не трогай люстру в главном холле. «Ее лично когда-то выбирала моя единственная любовь, моя Минерва». До меня не сразу дошло услышанное, а точнее только после криков мадам Хьюз. А как же она, согревавшая постель старика Батлера многие годы, только тогда очнулась, чтобы посмотреть столь же растерянное лицо мамы. «Мама, я не ослышалась?»